Спектакль был не такой дрянной, как те, что я раньше видел, но, в общем, дрянь. Про каких-то старых супругов, которые прожили 500 тысяч лет вместе, начинается, когда они еще молодые, и родители девушки не позволяют ей выйти за этого типа, но она все равно выходит. А потом они стареют и стареют, муж уходит на войну, а у жены брат пьяница. В общем, интересно. Я хочу сказать, что мне было все равно, помирал там у них кто-нибудь в семье или не помирал. Ничего там не было. Одно актерство. Правда, муж и жена были славные старики, остроумные и все такое, но они меня тоже не трогали. Во-первых, все время, на протяжении всей пьесы, люди пили чай или еще что-то, только откроется занавес, лакей уже подает кому-нибудь чай или жена кому-нибудь наливает, и все время кто-нибудь входит и выходит. Голова кружилась от того, что какие-то люди непрестанно вставали и садились. Альфред Ланд и Лин Фонтон играли старых супругов, они очень хорошо играли, но мне не понравилось. Я понимал, что они не похожи на остальных актеров, они вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры. Мне трудно это объяснить. Они так играли? как будто все время понимали, что они знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимаете, один еще не успевает договорить, а другой уже быстро подхватывает, как будто настоящие люди разговаривают, перебивая друг дружку и так далее. Все портило то, что все это слишком было похоже, как люди разговаривают и перебивают друг дружку в жизни. Они играли свои роли, Почти так же, как тот Эрни в «Гринич Виллидж» играл на рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то если не следить за собой, начинаешь выставляться на показ. А тогда уже не может быть хорошо. Ну, во всяком случае, в этом спектакле они одни, я говорю про лантов, еще были похожи на людей, у которых башка варит. Это надо признать. После первого акта мы со всеми другими пижонами пошли курить. Ну и картина. Никогда в жизни не видел столько показного ломанья. Курят вовсю, а сами нарочно громко говорят про пьесу, чтобы все слыхали, какие они умные. Какой-то липовый киноактер стоял рядом с нами и тоже курил. Не знаю его фамилию, но в военных фильмах он всегда играет того типа, который трусит перед самым боем. С ним стояла сногсшибательная блондинка, И оба они делали безразличные лица, притворялись, что не замечали, как на них смотрят. Скромные черти. Мне смешно стало. А моя Салли почти не разговаривала, только восторгалась лантами. Ей было некогда. Она всем строила глазки, ломалась. Вдруг она увидела в другом конце курилки какого-то знакомого пижона в темно-сером костюме, в клетчатом жилете светский лев. Аристократ. Стоит, накурился до одуре, а у самого вид такой скучающий, презрительный. Салли все повторяет. «Где-то я с ним познакомилась, я его знаю. Всегда она всех знала. До того мне надоело, что она все время говорит одно и то же, что я ей сказал. Знаешь что? Ну и ступай, целуйся с ним. Он, наверное, обрадуется».